Глава девятнадцатая. Браконьер. Тяжелые тучи по-прежнему нависали низко над рекой, но за облаками сияла почти полная луна, и неяркий свет от нее разливался по всему небу. Лира лежала, открыв глаза, и умиротворенно ворковала в одном ритме с покачиванием лодки. Малькольм чувствовал, что боль из натруженных рук и плеч потихоньку уходит, а Каноэ, разогнавшись, мчалась без остановки по темной воде. Элис напряженно вглядывалась назад, поверх головы Малькольма, пока Белый дом совсем не скрылся из виду. Даже во мгле Малькольм хорошо различал ее лицо, настороженное, встревоженное и сердитое. Потом Элис наклонилась укутать Лиру, погладила ее по щечке и тихонько спросила, хочешь печенье? Малькольм подумал, что она обращается к Лире, но тут Элис подняла голову и посмотрела на него. — Эй, чего молчишь? Опять заснул? Ой, это ты мне? — Да, спасибо. От печенья не откажусь. «На самом деле я бы сейчас не отказался от стейка размером тарелку, и пудинга с почками, и от бутылки лимонада, и...» «Заткнись», — оборвала его Элис. «Не говори глупостей. У нас нет ничего, кроме печенья». «Ну так что, будешь?» «Да». Она подалась вперед и протянула ему горсть маленьких вздобных рулетиков с инжиром. Маркельм ел медленно, откусывая по чуть-чуть и тщательно пережевывая каждый кусочек. — Ты его видишь? — спросил он минут через пять. — Я уже и дома не вижу. Надеюсь, теперь он от нас отстанет. — Он сумасшедший. — Психи не понимают, что они проиграли, и надо сдаваться. — Значит, ты тоже псих. На этом Малькольму не нашелся, что ответить. Продолжая грести, он думал о силе паводка. Лодку по-прежнему несло вперед, так что оставалось только рулить и удерживать равновесие. — Наверное, он уже помер, — сказал Элис. — Может быть, из него кровь так и — По-моему, там в ноге как раз была артерия, а его демон Но уж она -то точно не выживет. Не сможет больше ходить, а значит, и он не сдвинется с места. — Но будем надеяться, что они правда помрут. — Время от времени... Тучи над головой расходились, пропуская сверкающий лунный свет, такой яркий, что Малькольму хотелось прикрыть глаза рукой. Элис, наоборот, таращила глаза еще сильнее, пользуясь моментом, чтобы посмотреть, нет ли за ними погони, а Малькольм вертел головой по сторонам, выискивая место, где можно пристать отдохнуть но над водой торчали только голые ветки деревьев. Он до того устал, что впал в некое подобие транса. Спящее тело гребло и рулило, и посматривало вокруг, но все это ни в малейшей степени не тревожило спящего разума. Минута тянулась за минутой, и ничто не нарушало тишины, кроме порыва ветра, да еще время от времени слышалось тоненькое жужжание. Должно быть, от всей этой воды насекомых расплодить суйма, подумал малькольм. Осторожней там с комарами, сказал он. отгоняя их от лиры. Какие комары ты что? Еще слишком холодно. Я одного слышу. Это не комар. — возразила Эрис со своим обычным презрением в голосе и кивнула куда-то ему за спину. Он повернулся... Огромные тучи растолкали друг друга в стороны, и лунный свет теперь заливал всю равнину, покрытую водой, и только один предмет среди этой бескрайней водной пустыни целенаправленно двигался вперед, а не просто плыл по течению. Их нагонял моторный катер. Он был еще очень далеко, и Малькольм разглядел его только потому, что на носу катера сиял прожектор, но с каждой минутой расстояние между ними немного сокращалось. — Это он? — всполошился Малькольм. — Нет, не может быть. Катер слишком большой. К тому же, откуда бы он взял моторку? Они пока нас не видят. — Почему ты так думаешь? потому что они водят прожектором туда-сюда, и если бы они хотели нас поймать, то плыли бы куда быстрее. Но все равно надо спрятаться. Они нас заметят, если подойдут ближе». И он наклонился, налегая на весло, хотя все тело до да последней мышцы и косточки стонало от боли, а от усталости хотелось плакать в голос, но заплакать при лире. Крем не мог. Для нее он должен оставаться большим и сильным, иначе она испугается. Во всяком случае, он был в этом уверен, поэтому он стиснул зубы. И трясущимися руками снова погрузил весло в воду, стараясь не обращать внимания на то, что прерывистое жужжание мотора сменилось ровным гулом, который с каждой секундой становился громче. Разлившаяся река несла их в край холмов и лесов. Холмы теснились все ближе друг к другу, а лиственные леса, оголенные и черные, в это время года перемежались с хвойными, вечно зелеными облака снова укрыли луну, и стало темно. — Я их не вижу, — сказал Элис. — Наверное, спрятались за тем леском. — А, нет, вот они. — Сколько отсюда до них, как думаешь? — Нагонят нас минут через пять. — Тогда я причариваю. — Зачем? — На воде они нас просто перевернут. А на суше еще можно на что-то надеяться. — Надеяться на что? — Что мы, может, еще и выживем. На самом деле он был перепуган до смерти и больше всего боялся выронить весло. Тогда их уже ничто не спасет. Слева поднимался лесистый склон, заросли черных деревьев и вроде бы каменная насыпь, насколько можно было разглядеть в темноте, хотя это могло оказаться и крыша большого дома. Так или иначе, Малькольм повернул туда, а миг спустя луна опять выглянула из-за туч. Это была не крыша, просто плоский пятачок земли на опушке леса. Малькольм вывел каноэ на раскиш от дождя землю, а Эли с одним движением подхватила лиру на руки и вышла из лодки. Малькольм тоже спрыгнул на берег и стал оглядываться, ища, куда бы привязать прекрасную дикарку. Элис с Лирой на руках двинулась вверх по склону, но далеко не ушла. Со всех сторон дорогу заступали ветвистые каменные дубы, ощетинившиеся колючей листвой. Прижимая к себе малышку, она со страхом озиралась вокруг. Малькольм видел, как она дрожит и переминается с ноги на ноги. Дыхание ее стало частым, с губ сорвался тихий жалобный стон... А самому Малькольму в жизни еще не было так трудно двигаться. Все мышцы дрожали от усталости. Он поднял голову. Вечно зеленый лес стоял стеной и казался еще чернее неба. Луна сияла безжалостным светом, но под покровом колючих листьев сгустилась непроглядная тьма. Малькольм из последних сил тащил прекрасную дикарку по каменистой земле и успел нырнуть под тень деревьев в тот самый миг, когда луч прожектора блеснул в паре сотен ярдов от беглецов и двинулся в их сторону. — Не шевелись, — сказал Майкельм, — просто стой неподвижно. — Ты думаешь, я совсем дура? — прошепел Элис. Слепящий луч уперся прямо в них. Маркольм зажмурился и замер, как статуя. Он слышал отчаянный шепот Элис. Та уговаривала Лиру лежать тихо. А потом луч ушел в сторону, и катер двинулся дальше». Когда он скрылся из виду, весь пережитый ужас еще с того момента, как он ударил Банвиля ножом, навалился на малька разом, он согнулся пополам его вырвало. — Ничего страшного, — успокоил Элис. — Сейчас полегчает. — Думаешь... Да, вот увидишь, она никогда еще не говорила с ним таким тоном, и Малькольм даже не думал, что она на это способна. Лира у нее на руках тихонько хныкала, Малькольм вытер рот, пошарил на дне каной и достал фонарик, включил... И начал водить лучом, чтобы отвлечь малышку. Та перестала плакать и потянулась к новой игрушке. — Нет, фонарь, я тебе не дом сказал Маркер ну ты подожди, сейчас я соберу немного хвороста и разведу костер. Тебе понравится. А когда мы согреемся, можно будет... Внезапно он понял, что не знает, что сказать дальше. Ему было страшно, как никогда, но почему? Ведь опасность миновала. — Элис? — спросил он. — Тебе страшно? — Да. — Но не очень. Если бы я была тут одна, я бы жутко боялся. — Но вдвоем лучше. Малькольм побрел вверх по склону. Деревья жались друг к другу так тесно, что между ними иногда приходилось протискиваться, колючие листья царапали руки и лицо, но все равно это было лучше, чем дрожать в темноте. И сухих веток и сучьев под деревьями было достаточно, так что вскоре он набрал полную охапку. Но, вернувшись к берегу, он увидел, что Элис стоит и смотрит куда-то в темноту, а губы ее кривятся от страха и отчаяния. — В чем дело? — Они возвращаются. Элис протянула дрожащую руку. В той стороне, откуда они приплыли, на воде мерцал свет, луч прожектора. И хотя до него было еще далеко, сам катер выглядел очень официально. Сомнений не оставалось, это полиция или ДСК, и они кого-то или что-то ищут. Катер приближался медленно, но неотвратимо, и Малькольм понял, что на сей раз их непременно заметят, и тут листья зашуршали, ветки раздвинулись, и из-за стены деревьев вышел человек». Малькольм, сказал он, тащи лодку в лес. Да поживее. Ребенка несит сюда, это да скажешь, велитесь, мистер Ботрет! Малькольм был потрясен до глубины души. Да, это я! Давайте скорее! Элис с Лирой на руках быстро зашагала к лесу. Малькольм отвязал прекрасную дикарку и с помощью Джорджа Боутрайта втащил ее вверх по склону, под нависшие ветви деревьев, а затем взял рюкзак Бонвиле и перевернул каное на случай, если опять пойдет дождь. Между тем катер с прожектором приближался. — Откуда вы знаете, что это ДСК? — шепотом спросил Малькольм. — Они тут патрулируют, не бойся. Если мы не будем им двигаться и шуметь, они пройдут мимо. Но, малышка, капля вина, и она будет сидеть их, как мышь», — сказал Боутрайт и передал Элис бутылку. Малькольм огляделся вокруг и не увидел никого, кроме Боутрайта. Тени деревьев падали на берег, но вот луна снова спряталась за тучами, и все растворилось в чернильной темноте. Катер с прожектором подошел еще ближе. «Где — Где лис? шепотом спросил Мальколь Муасты. — Там, под деревьями, — чуть слышно ответил Деймон. дает Лире вина. — Люди на катере, похоже, заметили что-то интересное. Луч прожектора повернулся к берегу, и выхватил из тьмы участок леса. Малькольму показалось, что он сейчас весь как на ладони. — Не шевелись, и они ничего не увидят, — в полголоса повторил из темноты Джордж Боутрайт. — Похоже, чьи следы? — донесся голос с катера. «Где — Где? — спросил другой. — На траве. Вон там, смотри. Луч качнулся вниз. Голоса зазвучали снова, но гораздо тише. они шепотом начал Малькалем, но жесткая пропахшая дымом ладонь Боутрайта зажала ему рот. — Не стоит возиться! — долетел до него один из голосов. — Пойдем дальше! И прожектор повернулся в другую сторону. Мотор загудел, и катер неторопливо двинулся прочь. Прошла еще минута, и он скрылся из виду. Боутрайт убрал руку, но Малькольм сейчас все равно бы не сумел выдавить из себя ни слова. Дрожа всем телом, он сделал шаг вперед и споткнулся, но Боутрайт подхватил его и помог устоять на ногах. — Когда ты в последний раз ел? — спросил он. — И когда ты в последний раз спал? — Не помню. — Ясно. — Пойдем со мной поешь, Жаркова. Мы там, в пещере, такое жаркое готовим, что и твоей мальчике не стыдно было бы на стол подать. Хоть я понесу это. Рюкзак был тяжелый, но Малькольм покачал головой, а потом, сообразив, что в темноте его не видно, добавил вслух Нет. Боутрайт помог ему продеть руки в лямки и взвалить рюкзак на спину. Пройдя всего несколько шагов, они очутились на полянке. Элис сидела на повальном дереве, а Лира лежала у нее на коленях и сладко спала. Элис действительно дала ей ложечку вина из бутылки, и это помогло. Увидев Малькольма, Элис тут же поднялась и подошла, протягивая ему малышку. — На, подержи лиру, мне надо попесть. Не дожидаясь ответа, она сунула ребенка ему в руки и метнулась за деревья. Малькольм все еще дрожал, но постарался ухватить лиру как можно крепче и прислушаться к ее довольному сопению. Надо было раньше додуматься давать тебе вино, сказал он ей. Ты от него спишь, как младенец. Отсюда всего пять минут идти, сказал ему Боутрайт. — Может, хочешь взять еще что-нибудь из каное? А с ним тут ничего не случится. Его никто не увидит. Не волнуйся, сынок, оно тут в полной безопасности. Хорошо. Ну, надо взять еще всякие вещи для малышки. Элис знает, какие. В ту же секунду Элис вышла из-за деревьев, отряхивая юбку. Она слышала их разговор и тут же двинулась к лодке. Вещей для Лиры набралась целая охапка. Одеяло, подушка, упаковка подгузников, коробка с сухим молоком. Элис все делала быстро, хотя ее тоже била дрожь. — Постелить на землю вон то одеяло, — велел Боутрайт. Взяв у с вещи, он сложил их на одеяло, связал углы и закинул узел себе на плечо. — А теперь иди за мной! — Можешь пока поднести ее? — шепотом спросила Элису Малькольма. — Могу немножко, ага. Она спит без задних ног. — Надо было раньше попробовать давать ей вина. — Вот и я так подумал. Только я не знаю, вдруг оно и вредно. — Ладно, давай ее сюда, Это у тебя еще рюкзак. — Где ты его взял, кстати? У него? — Ого. — подтвердил Малькольм. — Из его лодки. Когда Элис забрала Лиру, он вздохнул с облегчением. Рюкзак, вправду, был тяжеленный. Малькольм и сам не понимал, зачем его тащит. Вряд ли теперь придется торговаться с банвиллем Но, с другой стороны, Банвиль был шпионом. Может, в рюкзаке найдутся доказательства. Так что, наверное, стоит нести его дальше, а потом отдать доктору Рэлф. Стоило ему подумать о докторе Релф, как на глаза навернулись слезы от одной только мысли об уютных вечерах в натопленной гостиной и о разговорах про книги и про историю идей. А ведь, может, статься она так и будет в бегах до конца своих дней, если его объявят преступником, как мистера Боутрайта. Из-за потопа все пошло кувырком, и пока никому лично до него, Малькольма, дела нет. Но когда вода спадет, и все вернутся к нормальной жизни... Но нет, на самом деле никакой нормальной жизни больше не будет, и он никогда больше не будет чувствовать себя в безопасности. Через несколько минут они вышли на большую поляну перед высокой скалой, поднимавшейся прямо из земли. Снова выглянула луна, и в ее серебристом свете показался скрытый кустами вход в пещеру. Из пещеры тянуло дымом и всякими приятными запахами вроде тушеного мяса с подливкой, еще через несколько шагов до малькальма донеслись тихие голоса. Мистер Боутрайт откинул тяжелый полок из парусины и придержал его впуска Элиса Малькальма. Те вошли, и голоса тут же смолкли. В пещере горел фонарь. Спол человек, мужчины, женщины и двое детей сидели на полу или на деревянных ящиках и ели из жестяных тарелок крупную женщину, расположившуюся у костра, Малькольм узнал, это была миссис Боутрайт. Та вначале увидела Элис и воскликнула. — Элис, пар, слово, это ведь ты, я знал твою матушку, а это кто? — Господи боже, да это же из форели, что это значит, Джордж? — Они спасались от наводнения, — объяснил Джордж Боутрайт. — Можете звать меня Одри, — сказала его жена, поднимаясь на ноги. — А это кто у вас? У, -у, у мальчик, девочка. — Девочка, — ответил Малькольм. «Люро, так-так, пора поменять ей подгузник, я дам вам теплой воды. А чем ее покормить у вас найдется? Нужно сухое молоко? А, вижу, у вас есть. Хорошо. Сейчас поставлю воду на огонь, а вы пока переоденьте девочку и вымойте, а потом я и вас покормлю. Вы что, так и плыли? Аж от самого Оксфорда, представляю, как вы устали. Поешьте сразу спать!» — Где это мы? — спросил Маркель. — Где-то в Чилтерн-Хиллз. Чилтерн-Хиллз — возвышенность в юго-восточной Англии, частично расположенная на территории Оксфордшира, состоит из лесистых холмов, перемежающихся долинами. — Точнее сказать не могу, но здесь безопасно, по крайней мере, пока что. Все эти люди, они тоже, как мы, в общем, в таком же положении. Только не надо приставать к ним с расспросами. Это невежливо. — Понятно, — сказала Элис. — Спасибо вам, — добавил Маркель. Малькольм и они с Элис отошли в угол пещеры, чтобы не мешать остальным ужинать. Одри Боутрайт принесла еще один фонарь и повесила в углу. В его теплом свете лес раздела лиру и сунула Малькольму в руки мокрый и вонючий ком тряпья. — А во что ж мы ее переоденем? — спросил Малькольм. — Постираем это и повесим сушиться на кустыри еще куда. Я пока заверну ее в одеяло, а когда вернемся в лодку, одень ее как следует. — Там еще есть для нее чистая одежка. Малькольм аккуратно рассортировал промокшие тряпки. Что-то выбросить, что-то в стирку. Потом огляделся по сторонам, пытаясь сообразить, куда эти люди девают мусор. И вдруг заметил, что на него внимательно смотрит мальчик, примерно его ровесник. — Хочешь это выбросить? — спросил мальчик. — Пошли со мной, я тебе покажу, куда. — Как тебя зовут? — Малькольм. — А тебя? — Эндрю? — Это твоя сестра? — Кто, Элис? — Нет, я про Малявку. — О, нет, мы просто спасли ее от наводнения. — А вы откуда? — Из Оксфорда, а ты? — Из Орлингфорда. Видишь, вон там яма. Туда можно выбросить. Мальчик, похоже, был настроен дружелюбно. У Малькольма не было сил на болтовню, очень уж хотелось спать, но ссориться с новым знакомым не стоило, поэтому на обратном пути он все-таки спросил, чтобы поддержать разговор. — А твои родители здесь? — Нет, только тетя. — Вас тоже затопило. — А? Ага. на нашей улице куча народа потонуло. Наверное, такого потопа со времен Ноя не бывало. — Похоже на то... Но долго он не продлится, вот увидишь. Сорок дней и сорок ночей. С ты взял? А, ну да, кивнул Малькольм, вспоминая уроки слова Божьего. А как зовут Малявку? Лира. Лира? А большая девчонка? Ты сказал, ее зовут Элис? Это просто моя подруга. Спасибо, что показал мне яму. Спокойной ночи. О, спокойной ночи. — отозвался Эндрю, немного разочарованный внезапным завершением беседы. Элис все еще кормила Лиру, сидя под фонарем, и выглядела совершенно измотанной. Одри Боутрайт принесла им две жестяные тарелки с тушеным мясом и картошкой, горячими и только с огня. — Дай ее мне, — сказала она, — я докормлю. Вам самим дан поесть. Элис без единого возражения отдала ей ребенка и принялась за еду, а Малькольм уже уплетал жаркой за обе щеки. Никогда в жизни он не был так голоден, и никогда в жизни еда не казалась ему такой вкусной даже у мамы на кухне. Проглотив последнюю ложку Жаркова, он тут же почувствовал, что глаза закрываются сами собой, но все-таки он заставил себя встать, чтобы забрать Лиру Одри, подождав, пока та похлопает ее по спинке, и положить под бок Элис, которая уже свернулась калачиком на полу. — Держи, — сказал мистер Боутрайт, вручая ему сверток одеял и пару комковатых парусиновых мешков, набитых сеном. Последним усилием Малькольм расправил их и растерил на полу, положив лиру посредине, улегся сам рядом с Элисы, провалился в сон, самый глубокий за всю его. Жизнь. Разбудила их Лира, когда бледный свет сырого утра просочился в пещеру. Аста сонно куснула Мальклема за уха, и тот проснулся с таким же чувством, с каким любитель опиума нехтя всплывает из самых глубоких, самых сладостных пучин Макового озера на поверхность, где его не ждет ничего, кроме холода, страха и долгов. Лира плакала, а Аста пыталась утешить пана, но крошка хорек не желал утешаться и только жался к лире, тычась носом ей в шею, отчего девочка сердилась еще сильнее. С трудом продрав глаза, мальклем заставил себя сесть и начал тихонько покачивать Лиру, но это не помогло. Пришлось взять ее на руки. Здорово ты, Заночь, потрудилась! — прошептал он. — Фабрику удобрений можно открывать. — Выходит, нам опять предстоит смена караула? — Ну, посмотрим, смогу ли я все сделать сам. А то, видишь, Элис еще спит. На руках у Малькольма малышка немного успокоилась, хотя и не совсем. Теперь она уже не орала в голос, а только похныкивала, а пан высунул нос и позволил облизать его. — Что ты там делаешь? — пробормотала Элис, и ее Деймон тотчас же проснулся и тихо заворчал. — Ничего особенного, — ответил Малькольм. — Просто хочу поменять ей подгузник. — Ты не сумеешь, — сказала Элис, садясь. — Наверняка сделаешь отчет знает как. — Да, наверное, с — с облегчением согласился Малькольм. — Сколько времени? — Похоже, только рассвело. Они говорили еле слышным шепотом, чтобы не разбудить остальных. Накинув на плечи одеяло, Элис подползла к почти остывшему костру, подбросила в груду залы полена, помешала, пока не показалось, несколько тлеющих угольков, поставила на огонь кастрюльку. Рядом стоял бочонок с питьевой водой». Одри вчера сказала, что если кто возьмет воды, он же должен будет исходить к ручью наполнить бочонок заново. Так что Элис пошла за водой, пока кастрюлька грелась. Мальколь между тем расхаживал взад-вперед с лирой на руках. Подойдя к выходу из пещеры, он выглянул наружу. Там опять зарядил дождь. Малькрм обернулся и посмотрел на спящих. Кто-то лежал в одиночку, кто-то подвоя прижимаясь друг к другу. Людей в пещере оказалось больше, чем он заметил вчера. Может, когда они с Элис и мистером Боутрайтом пришли, некоторые уже спали? Или просто вернулись еще позже? Должно быть, они жили браконьерством. Если потоп согнал с насиженных мест не только людей, но и оленей с фазанами то дичь здесь наверняка хватает на всех. Все это Малькольм шепотом рассказывал Лире, покачивая ее на ходу. В какой-то момент Аста шепнула «Глянь на пана», и Малькольм чуть не ахнул от изумления. Деймон Лиры, принявший облик котенка, мял тыльную сторону его ладони своими лапами. С крошечными коготочками, очевидно, сам не сознавая, что делает, Малькольм был потрясен и смущен и польщен. Значит, великая табу на прикосновение к чужим Деймонам вовсе не врожденный запрет, а просто правило вежливости. В сердце его поднялась волна любви к малышке ее Деймону, но им до этого не было дела». Лира по-прежнему поскуривала, а Пантелейман вскоре отпустил руку Малькальма и превратился в жабу. А на Малькальма снова навалился страх, что они сделали с Бунвилем. — Когда люди из ДСК на своем катере найдут Деймона с раздробленной ногой и мужчину, раненого в бедро, у них появится еще одна причина охотиться на Элиса Малькольма. Успел ли Банвиль вытащить нож из раны, прежде чем умер? Да и умер ли он вообще? Малькорм ничего не помнил. Все произошло слишком быстро, с какой-то кошмарной, невообразимой скоростью. — Готово? — тихо сообщила Элис у него за спиной Малькольм чуть не подпрыгнул от неожиданности, но Элис не засмеялась. Похоже, она прекрасно знала, о чем он думает, да и сама думала ровно о том же. Малькольм на всю жизнь запомнил тот взгляд, которым они обменялись у входа в пещеру, прежде чем вернуться к костру. Он был глубокий, сложный... Как бывает только между очень близкими людьми, и не только скользнул по лицу, но затронул все разум и тело, и Деймона, и тайные глубины духа. Мальком опустился на колени рядом с Элис, и вместе с Астой принялся развлекать Лиру, пока Элис мыла ее и вытирала насухо. — Она... — Она явно что-то там себе думает, хотя пока и не может сказать, — заметил он. — С этого конца не видно, — отрезала Элис. Становилось светлее, и спящие понемногу начинали шевелиться. Малькольм взял грязный подгузник и, стараясь не шуметь, понес его к яме, которую накануне показал ему Эндрю. — Я что-то не видела его в пещере, — прошептала Аста. — Может, он где-то в другом месте спит? Они нашли мусорную яму, выбросили подгузник и поспешили обратно, чтобы не промокнуть до нитки. Вернувшись, они увидели, что Элис готовит молоко, а Одри держит Лиру на руках, и малышке вроде бы удобно, хотя и не слишком привычно. — Кто ее мать? — спросила Адри, подсаживаясь к огню. — Не знаем, — ответил Маркер. Но за ней смотрели монахини в год сто, так что, наверное, родители у нее люди важные. — А, я знаю, о ком ты, — кивнула Адри. — Сестра Бенедикта, да? — Да, но там главное. Но за Лерой, по большей части, присматривала сестра Фенелла. — И что ж случилось? — Монастырь рухнул, когда начался потоп. Мы ее в последний момент вытащили, а потом нас унесло. — Так ты не знаешь, я на дочка? — не пожал плечами Малькольм. С каждым разом врать получалось все легче и легче. Одри передала ребенка Элис, которая уже держала на готове бутылочку. Неподалеку от них поднялся мистер Боутрайт и, потянувшись, вышел из пещеры. Другие тоже просыпались. — Кто все эти люди? — спросил Малькольм. — Ваши родственники? — Не все. Но тут мой сын Саймон с женой и двумя малышами. А остальные... — Ну, просто люди. Тут где-то должен быть мальчик по имени Эндрю. Я с ним говорил вчера ночью. — Да, это племянник Дорис Вичер. Дорис вон там, возле того большого камня. Они из Олингфорта. — Ого, вот это аппетит! — восхитилась она, глядя на жадно чмокающую лиру. Даррис Витчер еще спала, а Эндрю нигде не было видно. — Думаю, мы скоро пойдем, — сказал Маркром. Вот только подождем, пока дождь перестанет. — Оставайтесь сколько хотите. Тут вы в безопасности. Об этой пещере никто не знает. Среди нас немало таких, кому приходится прятаться, но до сих пор еще ни один не пропал. Мистер Боутрайт вернул с промокшей и с мертвой курицей в руке. «Эй, Малькольм, курицу ощипать сможешь?» Это Малькольм умел, потому что видел, как это делает сестра Финелла, и даже сам ощипал пару кур, помогая маме на кухне. Он взял курицу, тощую и жилистую, и приступил к делу, а мистер Боутрайт сел, помешал палкой в костре и закурил трубку». — Что говорили, когда я исчез? — спросил он. — Кто-нибудь понял, куда я подевался? — Нет, — покачал головой Маркром. Говорили только, что вы единственный, кому удалось удрать от ДСК. Те офицеры вернулись на другой день и задавали кучу вопросов, но никто им ничего не сказал. Точнее, кто-то сказал, что вы злой колдун и можете становиться невидимым, так что ДСК вас в жизни не найдет. Мистер Боутрайт так хохотал, что вынужден был отложить трубку. — Слыхал, Одри! — простонал он. — Невидимым! Лучше бы хоть иногда становился неслышимым! — проворчала его жена. — На самом деле, — сказал он, отсмеявшись, — я уж давно к чему-то такому готовился. Всегда нужен отходной путь, на всякий случай. Запомни, сынок, всегда... И когда время настанет, действуй, ни секунды не колеблясь, верно, я говорю, Одри. У нас был отходной путь, и мы воспользовались в тот же самый вечер, когда заявились эти подонки из ДСК, и вы пришли прямо сюда? Ну, как сказать, прямо. В лесах повсюду есть тайные тропы, и укрытия по всему Оксфордширу, и Глостерширу, и Беркширу, да по всей стране. По этим тайным тропам можно дойти от Бристоля до Лондона, и ни одна живая душа тебя не заметит. А что вы стали делать, когда пришла вода? А? -а, -а. Ну тут, конечно, все изменилось. — Поначалу у них появилось преимущество. Много людей, много лодок. Но потом мы поняли, что нужно просто забраться повыше. Мы с вами сейчас сидим на самой высокой вершине Беркшера. Ну, разве им не стало легче вас найти? Сухой земли ведь не так много осталось. Зато отходных путей стал больше, — возразил Джордж Боутрайт. Повсюду вода, а уйти по воде не так уж трудно. Мы тут вдоль и поперек все знаем, где можно пройти напрямик, а не в обход, где глубоко, где брод. Мы можем улизнуть в любой момент, они никогда нас не поймают. К тому же, ха -ха, сама вода на нашей стороне... Что это значит? Недоуменно спросил Марклер, поворачивая курицу другой стороной. Я про тех, кто живет в воде, Марклер. Нет, не про рыбы, не про водяных крыс. Про старых богов. Про самого бачку Темзу. Ты знаешь, я ведь пару раз видел его своими глазами. Всего, как есть в короне, в зеленых водорослях, с трезубцем. Ну так вот. Он на нашей стороне, а с бачкой Тембза этому клятому ДСК не потягаться. Да и не с ним одним. Тут у нас один парень был, так он около Хенли видел живую русалку. Хенли на Темзе, исторический рыночный городок в Оксфордшире в 37 километрах к юго-востоку от Оксфорда. Море так высоко поднялось, что она смогла проплыть вверх по реке, да так далеко от берега, и тот парень клялся и божился, что если встретит ее снова, бросит все и уйдет с ней. И что ты думаешь, а? Через два дня он исчез, и зуб даю, он ее снова встретил. «Если ты про Тома Симса вмешал Сёдри, то он, верно, был стерк пьян». Если так надраться морская свинья русалки покажется, морские свиньи тут ни при чем. Он ведь говорил с ней, помнишь? Она отвечала, а голос у нее нежный, как колокольчики, так он сказал. есть к одному, что он теперь с ней в Германском океане. Если так, то ему сейчас должно в чертовски холодно, — заметил Одри. — Давай уж сюда эту курицу, — обратился она к Малькольму. Я сама доделаю. Малькольм считал, что в целом поработал неплохо, но возражать не стал. Руки у него онемели от холода, и выщипывать мелкие першки было трудно. — Возьми себе хлеб из того ящика, — сказала ему Одри. — А в соседнем ящике сыр. Ящики были из оцинкованной стали. В первом обнаружилось три с половиной больших каравая, черствых, как камень, и хлебный нож. Малькольм кое-как отпилил по толстому ломтю себе Элис и только взялся резать сыр, как вдруг проснулась та женщина, на которую ему показывала Одри. Дорис Уичер. Эндрю, позвала она, обведя пещеру мутным взглядом. Где Эндрю? Я его сам в утро не видел, сказал Малькольм. Дорис перекатилась на бок и села, дыша на всю пещеру перегаром. Куда он пошел? Я видел его только вчера. А ты вообще кто такой? Малькольм ползет, ответил он. Называться выдуманным именем не было смысла, потому что мистер Боутрайт все равно знал настоящее. Дори Суичер испустила стон и снова рухнула на лежанку, а Малькольм понес Элис хлеб с сыром. Одри Боутрайт держала Лиру и похлопывала ее по спинке, а Лира послушно срыгивала. Малькольм сел рядом и принялся жевать хлеб и сыр. Зубам приходился не сладко, но желудок однозначно говорил им «спасибо за труды». И тут, как только он сел и расслабился, вернулась память о том, что он совершил и о чем так боялся вспомнить. Он убил Бонвиля. Они с Эрис, они с ней убийцы. «Душа губы, ужасное слово, отпечаталось у него в мозгу, словно на книжной странице, и чернила горели красным. Аста обернулась мотыльком, слетела с его плеча и что-то зашептала на ухо Бену Дэймануэлис, а тот внимательно слушал, склонив голову на бок. Мистер Боутрайт ходил взад-вперед, показывая Лиру тем обитателям пещеры, которые уже проснулись. А одна из женщин занялась курицей, выпотрошила, разделала и присыпала мукой. Если эта курица одна на всех, — подумал Малькольм, стараясь хоть как-нибудь отвлечься, — то все останутся голодными. Но тут Элис придвинулась ближе и наклонилась к нему. — Этот человек, мистер... — Мистер Боутрайт. — Ты ему доверяешь? — Я? — Ну, кажется, да. Просто, по-моему, не стоит тут надолго задерживаться. И я так думаю, к тому же тут один мальчик, и он рассказал ей о Эндрю. Элис нахмурилась. — И он куда-то подевался? — Ага. — Мне это не нравится. В этот самый момент Дорис Вычер нетвердым шагом подошла к костру и грузно плюхнулась рядом. Элис возмущенно уставилась на нее, но тетке Эндрю был не до этого. Ее мучило похмелье, перегаром от нее разило так, что Малькрим испугался, как бы она не вспыхнула от винных паров, сидя так близко к огню. Ее Деймон Ворона то и дело падал, вставал, пошатываясь. И опять падал. Потом Дорис подняла голову и взглянула на Малькольма. — Кто меня спрашивал про Эндрю? Ты, что ли? — Да. Я не понял, куда он делся. — А тебе зачем? Мы вчера ночью с ним познакомились, и он начал говорить что-то интересное. Я хотел расспросить его подробнее, что об этой проклятой лиге Малькарим весь напрягся, словно взведенная пружина. — Лига Святого Александра? Он в ней состоит? — Да, черт бы его подрал, маленький боганец! Да — Задай ему когда-нибудь! Малькарим вскочил на ноги, и Элис тут же поднялась, почувствовав его беспокойство. — Надо уходить, — сказал он ей. — Сейчас же! Элис побежала к кодре Боутрайт, которая беседовала с другой женщиной у выхода из пещеры, уютно покачивая лиру на своей обширной груди. Маркер могляделся и отыскал взглядом Джорджа Боутрайта. Тот мастерил ловушку из прутиков. — Мистер Боутрайт, простите, что я вас отвлекаю, но нам надо уходить прямо сейчас. Не могли бы вы показать нам тропу? А счет того, катер ДСК, может, не волноваться, заверил его Боутрайт. Они-не, не, нет, они ни при чем. Надо забрать отсюда Лиру, пока не. Но за спиной у него уже раздались чьи-то громкие голоса. Маркольм обернулся и увидел, как Элис пытается загородить собой миссис Боутрайт от человека в черной форме, а еще трое мужчин перекрывают выход из пещеры. За ними. Моя его вчерашний знакомец Эндрю, и на лице его читалась гордость пополам со стыдом. Малькольм бросился на помощь Элис, которая пыталась выхватить Лиру у миссис Боутрайт. Один из мужчин в черной форме схватил Элис за шею и что-то крикнул, а Малькольм тоже закричал, сам не понимая что. Одри отворачивалась, чтобы прикрыть с собой малышку, и понемногу отступала вглубь пещеры. Мистер Боутрайт старался помочь ей, а Лира визжала от ужаса. Малькольм ринулся к миссис Боутрайт и потянул малышку У меня из рок. Но в этот миг на его голову обрушился сокрушительный удар, и Малькальм рухнул на пол, едва не потеряв сознание. Один из мужчин крепко обхватил Элис, приподняв над землей, а так кусала его за руки, вопила, во всю мочь и брыкалась, пытаясь ударить его обеими ногами. Малькальм заставил себя приподняться и встать на колени. Голова у него шла кругом, по всему телу разлилась слабость, он едва соображал, что произошло сходит. Однако один из голосов, сливавшихся в общий гом, он доносился до него совершенно ясно и отчетливо. Это был голос Лиры. И, услышав его, малькальм крикнул в ответ «Лира! Лира, я иду!» Но не успел он шевельнуться, как снова распластался на полу, потому что на него свалилось что-то ужасно тяжелое. То была Одри Боутрайт. Один из нападавших сбил ее с ног, заставив отпустить Лиру. Выбраться из-под нее получил не сразу. Одри мешала ему, стараясь подняться сама. Когда, наконец, Малькольму удалось снова встать на колени, Элис уже лежала на земле неподвижно. И Джордж Боутрайт тоже. Кто-то заходился жалобным криком, но это была не Лира. И еще откуда-то издали доносился женский голос, полный беспомощной ярости, но Малькольм не мог разобрать слов, а потом зарыдала и Одри, увидев, что ее муж лежит на полу пещеры и не шевелится. Но люди в черной форме ушли. И унесли с собой Лиру.